Владикавказ, Тифлис Только нога ступила в Кавказ, Я вспомнил, что я грузин, Эльбрус, Казбек и еще как вас. На гору горы Грузи Уже на мне никаких рубах, Бродягой один архалух. Уже подо мной такой карабах, Что Ройльсу и топ в похвалу. Было. Сордой загорел и насад, Старее всего старья, Я в лес веков девятнадцать назад Вот в этот самый ударял. Лезгинщик и гитарист душой В многовековом поту Я землю прошел и возделал мушой Отсюда по самый батум. От этих дел не вспомнят низги. История врун даровитый Бубнит лишь, что были царьки да князьки, Ираклии, Нины, Давиды. Стена и то знакомое что-то В тахтах -тах, вот этой вот башни Я помню, я вел Руставели Шотой С царицей, с Тамарою шашни. А после катился костями хрустя, Чтоб в пену тереку врыться. Да это что, любовный пустяк, И лучше резвилась царица. А дальше я видел в пробоину скал Вот с этих тропиночек узких. На сакли звеня опускались войска Золотопогонников русских. Лениво от жизни, взбираясь ввысь, Гитарой душу отверз, мхолодшен эрц расром, Чемтвис мауция маглитган гмерц. И утро свободы в кровавой росе Сегодня встает поодаль. И вот я мечу, я мститель Арсен, бомбы пятого года. Живились в пожах князевы сынки, А я ежедневно и наново опять вспоминаю все синяки От плеток всех Алихановых. И дальше история наших мура я вижу правящих кучку, Какие-то люди мутнее, чем Кура, Французов чмокают в ручку. Двадцать, а может, больше веков Волок угнетателей Узы я, Чтоб только под знаменем большевиков Воскресла свободная Грузия. Да, я грузин, Но не старенькой нации, Завитой в ущелье в это. Я равный товарищ одной федерации грядущего мира советов. Еще омрачается день иной ужасом крови и яри. Мы бродим, мы еще не вино, ведь мы еще только матчари. Я знаю, глупость Эдемы и рай, но если пелось про это, должно быть Грузию — Радостный край подразумевали поэты. Я жду, чтоб аэра в горы взвелись, Как женщина мною лелеема, Надежда, что в хвост со словом «тифлис» В объем фабричная клейма. Грузин я, но не кинтозорной, Острящий и пьющий после. Я жду, чтоб гудки взревели зурной, Где шли лишь кенто, да ослик. Я чту поэтов грузинских дар, Но ближе всех песен в мире, Мне ближе всех и зурн, и гитар, Лебедок и кранов шаири. Строй во всю трудовую прыть Для стройки, не жаль ломаний. Если... Даже Казбек помешает срыть. Все равно не видать в тумане. 1924 год.